Сельские театральные сезоны. Иван Сергеевич Тургенев. Холостяк. Спектакль Театра Российской армии. Часть вторая. Маш, я клянусь вам богами, я сегодня собирался к вам. Много чести. Нет, ну я вас не упрекаю. Я я пришла только объясниться с вами. Я сегодня написала к вам письмо. Не успокойтесь. Я пришла. Послушайте, Марья Васильевна, я избегал с вами встречи. Но если вы спросите, от чего я не знаю. Глупые мысли лезут мне в голову, и я сам на себя становлюсь не похож. Но вы у вас то чаще же рождаются какие-то подозрения. Вы очень мнительный, Марья Васильевна. Я мнительна. Велецкий. Целых 5 дней. Ну, да, да, я виноват, но простите меня, будьте снисходитель. Не сказавши ни одного слова. Ваш, ради бога. Ради бога, Маш, успокойся, ты увидишь, всё объяснится, ну всё, поверь мне. Нет, вы это ко мне не любите. Полноте, ну, ну, полностью, ради бога, Маш, неужели вы потеряли ко мне всячайскую доверенность? Ну, ну я виноват, ну прости меня. Ну хочешь, хочешь, я на колени перед тобой Нет, встану. Нет, ну, не надо. Не, не ну надо. Если вы же люби меня. Любите, ради бога. Перестаньте, Маша, вы не подозревайте в каком-нелепишем, я сейчас оказываюсь в положении. Сегодня вечером я приду, непременно, Машенька. Ты ну перестаньте, ради бога. Хорошо, прощайте. Поречь эти навсегда, Пётр Ильич. Это очень слишком, Маш. Маша, Маша. Да услышать нас могут, Маша. Как? Там у меня приятель. И вы мне об этом. Только сейчас сказали. вы меня презираете. Маша, погодите же, Маша. Господа, господа. Ну, пожалуйте, господа, теперь можно. Пожалуйте, господа. А ваша посетительница ушла? <кười> да, <кười> она ушла. Я, должно быть, вас задержал, вы меня извините. Не, нисколько. Послушайте, Петр Ильич, а что, вы сами сегодня не выйдете со двора? Прекрасная погода. Да, я в департамент поеду. А где вы сегодня? Да. Вечно? Я сегодня собирался. Я вижу, господа, вы всё слышали? Что вы? Что вы? Перестаньте же наконец, алкевиат Мартынович. Петрович. Вы можете быть уверены, что никто не узнает. Помилуйте, о чего? Напротив, призабавный, вышел анекдот. Петр Ильич. Нет, право, Родион Карлович. Ну, хорошо, хорошо. Впрочем, во всем этом происшествии есть ничего удивительного. Вы сами виноваты своему сказать. Ваше отсутствие. Я нахожу все это весьма естественно. Это даже с некоторой стороны весьма похвально, Петр Ильич. Вы так находите? Конечно. Во всем это видна большая привязанность. О, да, конечно. Без сомнения. Да нет, а их дома нет. Выходить не дозволено. В каком случае я хочу ему оставить записку? Нельзя. Нельзя ей погулять, нельзя. Да чего? Да чего ты меня не хочешь пустить? Да нельзя. Петруша, Петруша, да ну, прикажи мне её отпустить. Я же знаю, что ты дома. Пойдите, войдите, да. Михаил Иванович, войдите, сделайте одолжение. Здравствуйте. Здравствуйте, извините, это какое-то недоразумение. Простите, О, Михаил Иванович. О, мой милый, напротив, ты меня извини. Я, я может быть, помешал? О, Родион Карлович, мое одеждащее. Я сначала не узнал у вас, это как солнце. Как ваше здоровье? Слава Богу. Как ваше? Помаленьку. По корешу благодарю. О, Приятнейшая сегодня погода. До свидания, Пётр Ильич. Мы, вероятно, сегодня увидимся. Я, я надеюсь, не помешал. Вы сделать одолжение, если что-нибудь нужно, я я ведь могу и после 8 зайти. О, нет. Мы и без того собирались уйти. Алкебат Мартынович, пойдёмте. Пойдёмте. Так вы уходите, господа. Да, но мы увидимся. Пойдёмте, Алкебат Мартынович. Увидимся! <смех> Который-то час? Должно быть второй Должно быть второй Второй уже. Петруша. Петруша, что с тобой? Со мной? Мивел Иванович, ничего. А же что ты на нас сердишься? Я Я что знаю, Петруша? Ты ты из города не выезжал? Целых 5 дней тебя у нас не было. Ты от меня прятался. Петруша, ну что с тобой? Ну скажи. Эй, может, что-нибудь тебе из наших обидел? Помилуйте, Михаил Иванович, напротив. Так хочу же вдруг такая перемена. Я вам это я потом вам всё объясню, Михаил Иванович. Мы люди простые, Петруша, но мы любим тебя от всей души. Извини нас, если мы чем-нибудь перед тобой провинились. Мы всё В это время не знали, что и придумать. Духом пали волосы, измучились. Ты это, вообрази себе. Каково было наше положение? Знакомые спрашивают, а где же Петр Ильич? Я хочу сказать, отлучился, мол, из города на короткое время, а язык-то не слушается. Это перед свадьбой, Петруша. А Маша, Маша-то бедная. Да о себе-то я уж не говорю. Ведь у неё... Обедняшки, кроме тебя да меня никого на свете нет. Ты да хоть была бы какая-то причина, а то вдруг словно ножом в сердце пёрнул. Право, Михаила Иванович. Я знаю, Петруша. Она сейчас у тебя была. Сегодня поутру она вдруг надевает шляпку. Я спрашиваю: "Куда?" Она она словно полуумная: "Пустите", говорит, "за покупками". Ну Ну, ты сам, по сути, какие тут покупки? Я ничего. Я отпустил её, да за ней. Гляжу. Она бежит, бежит сердечная по улице-то. Да и прямо к тебе. А я за угол, где Штофная. Смотрю. Это через четверть часика выходит, она от тебя, моя сиротка, лица на сердечной нет. Села голубушка на извозчика, опустила вот эту головку, Ты да как заплачет? И ты же жалости, жалости подобно Петруша, Михаил Иванович. Я виноват. Я точно виноват и перед ней, и перед вами. Ах, Петруша, Простите, Петруша, меня. Петруша, не ждал я этого от тебя. Простите, Михаил Иванович, я вам расскажу. Вы увидите, всё это уладится, этот Так, я сегодня же буду у вас, и я вам всё объясню. Простите меня. Вот и прекрасно. Ну, блин. Ну, слава богу. Да я же знал. Я же знал, что ты не в состоянии нас огорчить умышленно. Послушайте, послушайте, Михаил Иванович, вы только не подумайте, чтобы я сказал что-нибудь такое Мари Васильевне неприятное напротив. Я её всячески старался успокоить. Но она была в таком волнении. Верю, Петруша, верю. Только ты в образе себя на её месте. Петруша, ну ты ведь нас не разлюбил? Помилуйте. Ну как вы можете это думать? А Машу? Машу ты тоже не разлюбил. Ведь она так тебя любит, Петруша. Тебе она умрет, если ты ее бросишь. Ну зачем? Зачем вы о том меня говорите, Михаил Иванович? Ты, ну, ты представь себе. Ведь она твоя невеста. Ведь свадьба-то уже назначена. С твоего же согласия. Ну и что? Разве кто свадьбу-то отменяет? Помилуйте. Я ведь люблю Марью Васильевну. Ну и слава богу. Ну, слава богу. Ох. Ой. Ну что, быть всё это ничего. Что-нибудь не так тебе показалось. Но ты вперёд, Петруша, пожалуйста, ты лучше скажи. Лучше просто выбери, а эти так 5 дней. Не на Не напоминайте мне, пожалуйста, об этом. Мне и так совестно. Вперёд уже этого больше не будет, поверьте. Конечно, конечно, Петрушка. Кто прошлое помянет, тому ты сам знаешь. Да, а я только точно. Я Марье Васильевне говорил и теперь вам повторяю, что мне нужно будет иметь с ней небольшое объяснение. Да, да, да, да кто против этого спорить станет? Да это это твоё право. Ведь она тебе жена, а ты её муж и наставник. От кого же я выслушиваю это наставление правила, так сказать, на пути жизни, как не от тебя? Вы меня не совсем понимаете, Михаил Иванович. Но, впрочем, это все объяснится. Вы увидите. Весьма в скором времени все пойдет очень хорошо. А вы даже в лице изменились. Бедный, бедный мой Михаил Иванович. Господи, как я виноват. как я непростительно перед вами да, виноват. Да, да вот 3 года с рядов тем я радовал, и утешал, а тут раз о печали, увеличила важность. Ты что, и для об этом говорить? А вот что касается объяснений, я на тебя полагаюсь. Ты ведь у меня умён, ты всё к лучшему устроишь. Только, пожалуйста, будь снисходителен. Ты же Машу сам знаешь, запугать ничего не стоит. Добрый. Добрый, Михаил Иванович. Чем я заслужил такое расположение? Право не знаю, чем. Ну пусть позвать, посмотри, посмотри мне в лицо. Посмотри. Ну. Ну вот. Вот опять Петрушин вот. Опять Петруша. Как вы добры. Досада, мне пора в департамент. У департамент, что же я тебя не удерживаю. А когда ты к нам, Петруша? До да вечера. Сегодня Михаил Иванович вечером непременно. Ну, хорошо, хорошо. Э, Петруша, а что бы теперь? Да нет, теперь. Теперь никак нельзя, Михаил Иванович. Ну, ну как знаешь. А Маша-то? Маша-то как бы рада была. Право, Михаил Иванович. Сегодня вечером я буду не примен. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Ведь я всё это время в департаменте даже не бывал. Ведь в конце концов это даже заметить могут. Она минуточку, не минуточку перед департаментом. Михаил Иванович, мне и то мочи, нет, как совесть на будет перед Марь Васильевой. Ну вы её, пожалуйста, за это время подготовьте. Ну как-то Скажите, чтобы она меня просидела. Да, да, вот ещё что выдумал. Ну, да, да нужно это приготовление. Да, да как же? Я просто приведу, тебе скажу, вот он наш бегрец, и она тебе сразу на шею бросится. Вот и все приготовление. Ну ну, ну, ну, ну. Ну извольте, но только на минуту. Ну, Петруша, ну спасибо. Ну, не надевай шляпу. Ну, поехали. Поехали, Петруша, поехали. Только на минутку, на минутку, поехали. Её. Екатерина Савечна, ну что, заснула. А жара нет. Теперь нет. К славе богу. Только знаете, что Екатерина Савечна, всё-таки не отходить от неё. Что-нибудь понадобится не равно. Ой, как же батюшка, как же. Прикажите только мне самоварчик поставить. Прикажу, матушка, прихожу, мачка, прихожу. Встретилат. Чего встретилат? Самовар для Екатерины Савечны постави. Слушаюсь. Э. И -э, никто не приходил, и э -э, никак нет. И ничего это к ней не приносили. И ничего. -с -с -с. Ну, вступай, ну, вступай. Слушаюсь. Боже ты мой. Господи, ты Божий мой, всё рухнуло, опять всё рухнуло. А! -а, -а это ты, Филипп. Ну, спасибо, что хоть ты не забываешь. Вон. Я разве брат столичная штука. Ну что, был? Нет, не был. Не был. Какая же причина? А Господь его знает. Он все извиняется, дескать, некогда. А, некогда. А что, Марья Васильевна? Маша не совсем здорова. Всю ночь не спала. Вот теперь отдыхает. Как подумаешь. Да, да, да. Не был Петр Ильич. Филипп, ну что мне перед тобой скрываться? Ты видишь во мне совершенно убитого человека. Да может ты преувеличиваешь, Миша? Да какой я преувеличиваю? Да. Ведь ты почти каждый день здесь бываешь, ты сам можешь рассудить. Ну, положим, после того обеда, ты помнишь? Ну, положим, что-то ему не понравилось. Он перестал ходить, повздорил. Так я к нему отправился, объяснился с ним, привёл его сюда. Маша поплакала, простила ему. Ну, хорошо, ну, стало быть, всё как ладно, так ли? Он на другой день приезжает и гостинчик ещё привёз. Повертёлся с минутку, глядь, уже уехал. Говорит, где лапа? Потом опять приехал, посидел всего час и всё время молчал. Я, знаешь, о свадьбе. Детский, то есть как и когда? Пора, мол. Он, да-да, и только. И вот с тех пор он пропал. Дома его застать нельзя, на записки не отвечать. Ты, ты сам скажи, Филипп, что это значит? Это значит, что он отказывается. Он отказывается, теперь выобразит себе, в каком я положении. Ведь ответственность вся на мне лежит. Я ведь эту кашу заварил. Она сирота округлая, из-за нее заступиться некому. Господи, ну как я мог подумать, что Петруша... А знаешь, что я тебе скажу, Михаил Иванович? А что? А не зашалил ли он как-нибудь? Ну, в фоспарке, как говорится. Ведь Петербург на это город-чай не последний. Нет, это не то. Он не такой человек, он так бы не поступил. Но, а может быть, ему пора? Какая-нибудь другая девица пригляделась. Приятели, во этот важный-то, может быть, её познакомил с какой-нибудь эдекрасобой. Вот, вот это скорее. Нет, а впрочем, всё это не то. В нём какая-то произошла перемена. Ну просто я его понять не могу. Словно кто его подменил. Он глядит на меня как-то иначе, смеётся не так, говорит иначе. Ама, что просто избегает? М-м, да-да, Миша. Оно ну, того тому нелегко, как говорится. только всё-таки мне кажется, ты напрасно уж так падешь духом. Эх, Филипп, Филипп, ты не знаешь. Я его как родного сына любил. Ведь я с ним всё делил, ведь всё до последнего. Это что меня сокрушает? Ведь хоть бы он сердился. Мне легче было бы, я скорее бы надеялся, а то он просто равнодушие оказывает, к сожалению, даже вот что убийственно. Вот он не идёт и не придёт, и завтра не придёт, а мне уж Тер странно подумай, что он вообще прийти может. На, да, брат, да. Не даром говорится в стихах, так на свете всё превратно. Ох, это просто хоть ложись и помирай. Михаил Иванович. А? Письмос. Письмо от кого? Я не могу знать. Он всё. Это Петру Петрушина рука. А? Закрыл его. Рубеязный. Вы меня не вывезете, что долбаёж, сейчас всё дообъяснишь, что это. Вы решишь, что мой ну. Всё. Вы потеряли. Потеряли. Всё кончено, всё, я я пропал, мы все пропали. Катерина Зайцева, что такое? Что такое? Ну ты ты послушай. Ты послушай, послушай, что что он пишет. Дериза, что вы, вы тоже послушайте. О, смотри, любезный мой Михаил Иванович, после долгой продолжительной после долгой продолжительной борьбы с самим собой, я чувствую, что я должен наконец объясниться с вами откровенно. Поговори, поговори, откровенно. Поверьте, это решение стоит мне многого. очень многого. Малейшее замедление было бы теперь непростительно. Я и так слишком долго колебался. Вот вот. Я не признаю себя способным составить счастье Марии Васильевны и умоляю её принять от меня обещание обратно. Что абurdно. Это ты посмотри, посмотри. Вот так вот стоит абurdно. Я не смею даже просить у неё извинения. Чувствую до какой степени я виноват перед ней и перед вами. Я я не стану уверять вас и вашу воспитанницу в моей преданности, в моём искреннем участии. Подобные слова могут теперь по справедливости возбудить ваше негодование, и потому я умалкаю. Будьте будьте оба счастливы. Счастливы. Это это это он может говорить. Ну с такой Семихалыванчю он... ну, что ж делать-то? Ну ну ты, кажется, кажется, не дочитал. Не. Это вздор. Это вздор. Это не может быть. Он наконец не имеет права. Я сейчас к нему отправлюсь. Скритиладка. Я что? шапку мне подай. Слушайся. Ну куда же ты, Михаил Иванович? Ну куда, куда? ты, помилуй? Ну -ка. куда? К нему. Я ему покажу. Я его к ответу потребую. Да каким же образом ты его к ответу потребуешь? Каким образом? Вот, каким образом? Я ему скажу: "Милостивый государь, прошу отвечать мне без обиняков. Мария Васильевна вас чем-нибудь оскорбил?" Оскорбила она вас чем-нибудь, милостивый государь? Поведение имеет, что ли, вы недовольны, милостивый государь? Ну, да он же... Разве она неблаговоспитанная девица? Разве она девица не с правилами? Ну, конечно, да ведь... Как... Это как? Вы два года ездите к нам в дом. Вас принимают как родного. Делятся с вами последней копейкой. Отдают вам по вашей же неотступной просьбе такое сокровище, свадьба уназначена, а вы... А вы! Взяли перо и черт, черт, черт, черт, вы лепите, тю-тю-тю-тю. Вы поражаетесь, что отделались? Нет, извините. Я вам не позволю насмехаться над нами. Когда одеряешь ещё в конце, в конце приписывать да. долги мои, я все сполна заплачу. Да я я грошать его не хочу. Ну, туда, ну, куда мне идти дать шапку. И этому хон. Петруша. Да как, чёрт у Петруша? Между нами всё кончено. Вечно он думает за машу заступиться. Некому кто-то и расходился. Я даромся старик. Я его на дуэль вызову. А да ну что мой, ты, мой, Миша, башки. ну что ты? А что ты думаешь, что я не сумею из пистолета выполить? Ни хуже другого. Ну что за стакапку спрашивает 24 раза? Да вот, ну я же вам подавал. А иди ты туда же. Миша, да погоди, ну «Внимли ты голосу рассудка!» «Да убирайся ты со своим рассудком! Человек, делаешь вот чай, и ты ему рассудок суёшь!» а, «А не то я. На колени брошусь перед ним. Не встану, скажу. Просто на месте умру, пока не возвратишь нам своего слова. Жалься, скажу над несчастной сиротой. За что ты, скажу, зарежал? Помилуй!» Алло, друзья мои, вы побудьте здесь. Побудьте здесь, все мои родные. Я вернусь, я скоро вернусь. Так или сяка, ж рто, короче, бог. Ради бога, бога чтобы Марша ничего не узнала. Я сейчас, сейчас. Подождите с меня. Моё ну, удовольствие только правда. Ты не говори ничего. Я я вернусь, я сейчас вернусь, вернусь. Иван Иванович. Съехал. Съехал? Да, съехал. И не верял сказывать, куда. То есть он мне не верял сказывать. Но я узнаю. Я завтра узнаю. Нет, я сегодня. Я поеду в департамент и узнаю. Он от меня не отделается. Да расскажи нам-то, по крайней мере. Ну, чего тут рассказывать? Я приехал, спрашиваю дома. Никак нет, выехал. Куда? Неизвестно. Ну, чего тут спрашивать? Все дело ясно. Просто всему конец, вот и все. А мне только остается одно взять да удавиться. Что ты, Миша, что ты? Ну, Господь с тобой. Я хотел бы на тебя посмотреть на моем месте. Господи ты, Боже мой, ну, что же мне теперь делать, а? Что же мне теперь делать? А как я Маше-то на глаза-то покажусь? Тут вот и есть, батюшка мой, Михаил Иванович. Не хотели вы меня послушать? Эх, Катерина Савич, ну вы мне надоели пуще горькой редьки. Не до вас мне теперь. А что? Что Маше-то делает? Потевается. Катерина Савич, ну не, не обижайтесь на меня. Вы видите, я в каком состоянии. А потом всегда вы были на стороне этого человека, Петра Ильича, то есть. О, Господи ты, Боже мой. Ну что же, этот самый шпунтик, получил я удар прямо в сердце, брат. Однако надо для нас тут решиться. Я поеду в департамент, я узнаю его адрес. Послушай, Миша, не ездим. Рожь хуже будет. Ну будто кроме него женихов на свете нет. Ам, Мария Васильевна, девица благоразумная. Что ты вы всё такуй же, такуй? А у меня голова кругом идёт. Словно меня через лоб по затылку кладобинкой съездил. Да женихи найдутся, да как бы не так. Дело-то было гласное, свадьба на носу торчала, ведь тут честь запятнана, честь страдает. Ой, вы... это-то поймите. Да и Маша хочет из другого выйти. Мыам легко говорить. А мне это каково? Ведь она моя воспитыница, сирота. Я ведь за неё Бога отвечаю. Да ведь уж дело-то поправить нельзя. Ведь он отказался, только значит себя мучить. Я его пугну. А, Михаил Иванович, не нам с тобой пугать людей. Право, брось. Ну, послушайся старого приятеля, плюнь. Плюнь, батюшка Михаил. Нет, плюнь. нет, я не не не то, не то вы всё это говорите, не то вы всё толкуете. Мне надо с Машей поговорить. Вот что. Мне нужно ей объяснить, вот, и пусть она решит. Ведь это её дело наконец. Пойду и скажу ей: "Я перед вами, Мария Васильевна, виноват". "Ну, это, брат, я тоже одобрить не могу. Это, брат, не девичье дело. Ты да всё не то, всё не так. Ты послушайся, как лучше совет голоса да, благоразумия". Да-да-да, вот это хорошая мысль. Вот эта, вот что она скажет, вот так тому и быть. Да-да-да-да-да. Вот же друзья мои. Спасибо вам, что вы дождались меня. А теперь знаете, что, оставьте меня одного этот на полчасика. Погода сейчас хорошая. Ну по проспекту так, это, знаете, пройтись, прогуляетесь. А куда Мне, ты нас гонишь-то? Ну, ну, на полчасика. Ну, проще. Ну, на полчасику всё. Екатерина, сейчас. Ну, Катерин, ну, сам, ну как хочешь. Ну, на, на полчасика. Через полчаса. Через полчаса. Теперь наступает решительная минута. А что же я скажу? Я скажу, что вот мол, мол так, мол и так, душа моя. Что же нам теперь делать? Я подготовлю её, как следует, а а потом, потом я предоставлю письмо. Я буду остороже. Будь как осторожен. Тут политика нужна. Ну что же? Надо к ней войти. А, ну, боюсь. Где Бог, Боже мой, сердце так и замирает. Ой, что это на себя-то не похоже. О, Господи ты. Ой. Вот положение-то. Настроение-то и не так жутко бывает. Ну, Господи. Мощь. Ну, ну, ну, Маша, ты, ты Ой, да, Что с вами? Ты да, да, да, да, ничего, не, не, ничего. Я так, я, я просто не ожидал тебя. Мне сказали, что ты почевайешь. Да. Да, я всё время спала, вот теперь только встала. Как ты себя чувствуешь? Недурно. Так, голова немножко болит. Неудивительно, после этой ночи. Так ты лучше себя чувствуешь? Ага. Ну, слава богу. А сегодня погода хорошая. Можно будет потом немножко прокатиться. Как ты думаешь? Как хотите? Нет. Как тебе хочется. Разве я тебя когда-нибудь принуждаю? Вот что тебе угодно, то всё будет исполнено. Вы такой добрый Михаил Иванович. Добрый. Я понимаю вас, я всё понимаю. А всё-таки право, ну, ну право, ты напрасно это Ну, ну, может ещё того. Вот. Да нет, нет я. Я Михаил Иванович, я чего? Ну какое там ничего. Ни живот, ни ничего. Он <свят> ну, ты плачешь. Mm. О. А-а, а чего? Нет, есть какая-то причина. Ну, конечно, есть. Я сейчас понимаю, не сборю. Ну всё-таки Ну, вы напрасно беспокоитесь, Михалыч, напрасно. <свят> да кто тебе сказал? Ну, по крайней мере, обо мне, о мне ещё тревожится. Поверьте, я Я совершенно покорилась своей участи. То есть как это, покорилась? Да. Да, я ни на что не надеюсь и ничего не желаю. Я не хочу больше себя обманывать. Я знаю, все кончено, и тем лучше может быть. Да нет, нет, почему же это? Посмотрите-ка вы на меня теперь в свою очередь, Михаил Иванович. Ну к чему еще притворяться? Ну какая из этого польза? Кого мы обманем? Ну да, я согласен. Ну, конечно, ну я же никак не мог ожидать от него такого поступка. А что вы хотите этим сказать? Э я я э Нет, вы что? А, подождите, а, вы что были у него сегодня опять? Да-да, я что? точно э я Я его дома не застал. Нет, нет, нет, подождите, что что вы говорите? Чего вы не могли ожидать? Ну это он мне это письмо, написано письмо. Да, письмо. А где оно? Ну, оно, у меня. Ну, давайте, давайте. О, право. Я не знаю, как-то мне по-настоящему -по не, сто не стоило тебе сказать. Иванович, дайте... Я немножко потерялся. Нет, дайте мне письмо. Простите, я... бога. То есть я не знаю, куда я его девал. Михаил Иванович. Ну, ты... право, может, напрасно. Ну, да теперь Мы... в таком волнении. Я соверш... смотрю, совершенно спокойный, Михаил. Ну я не могу, ну, ну, господи боже мой. Но мне нужно тебе было приготовить. Ну как ты вдруг так с бухты-барахты? Вы же меня терзаете, Михаил. Хорошо, Маша, обещай мне по крайней мере. Всё, что хотите, только ради бога, письмо. Угу. Ну, ну, ну, вот. Возьми. Только, пожалуйста, пожалуйста, ты не подумай, это ничего. Это, знаешь, написано всё с горяча. Это всё легко очень поправить. Это чрезвычайно легко. То есть просто это ничего не не стоит. Ради Бога, я тебе говорю, что это ничего. Маша, Маша, Ой, старая скотина, дурак без мозга, а еще об осторожности толковала политики. Ну, где тебя необразованному олуху до политики? Маша, успокойся, успокойся, пожалуйста, не, не, не плачь. Я за все ручаюсь, я все улажу. Маша, ты меня убиваешь, я не могу видеть тебя в таком положении. Тихо. Извините меня, Михаил Иванович, сейчас пройдет только в первую минуту. Да ничего, Маша, это ничего, ничего. Нет, просто если бы я этого не ожидала, то вы же сами знаете, я на все была готова. Конечно, это письмо вдруг после всех обещаний. Но я и прежде не обманывалась, и я желаю ему всякого счастья. Я с ним поговорю, Маша. Нет, нету. Он отказывается от меня, ну и ну, ну, бог с ним, я, я не хочу ему навязываться, Михаил Иванович. Я вас прошу, слышите, ни слова обо мне, Петру Ильичу. Я сирота, у меня нет никакой опоры, он обидел меня, ну что ж, я ему прощаю, только я не хочу ему навязываться. Позырька, это как, у тебя нет никакой опоры? Маша, а я-то, разве я не люблю тебя, пуще родной дочери? Ведь меня что убивает? Меня убивает, так сказать, та мысль, что я всему причиной. Я все это дело затеял. Он меня зарезал, спора нет. Просто надул. Так что ж, бросить поклониться ему и прочь отойти? Нет, это невозможно. Притом, да можно нас еще опомнить с Машей. Я привел его к тебе тогда? Да, совершенно напрасно. Какая я вышла из этого пользы, вы сами видите. Ну, Маша, ну, помил, ну что же оставалось сделать? Ведь все шло так хорошо. Ну, это, это сон какой-то, это наваждение. Да, Маша, подожди, мы с тобой вдруг проснемся, глядь, все идет по-старому. Как? Как он от тебя отказался? Скажи, с чем ты не берешь? Ну, вы слишком добры, Михаил Иванович. Это вы меня любите, так вам все во мне и нравится. А он нет. Нет, ему не то нужно. Для него мы слишком просты, для него мы низки, он нами гнушается просто. Гнушается? А деньги у меня, он не гнушался брать? Видишь, у него приятель-немец, так он зазнался. Нет, брат, он ни на дому ну, наскочил. Ну, к чему это, Михаил Иванович? Ну, прошедшего нам с вами не воротить. Блять, Маша, что скажут? Что скажут? Ну, что же делать, Михаил Иванович? А вот об этом я и думаю. Я должна съехать от вас, Михаил Иванович. Зачем? Вы знаете, Михаил Иванович, выслушайте меня хладнокровно, и вы согласитесь нет, со мной. Нет, нет, я ни за что нет, не послушайте, соглашусь. Нет, послушайте, послушайте. Вы меня к себе взяли после матушки, после покойницы. Вы одни заботились обо мне. Вот, наконец, с Петром Ильичом вы меня познакомили. Потом все это случилось. Он посватался, а теперь отказался. Ну, какое же мое положение, Михаил Иванович? Ну что вы хотите, чтобы обо мне подумали? Как что подумали? А ведь я всё-таки вам чужая, Михаил Иванович. Все скажут, что он отказался. Ну что ж такое? Она ведь воспитанница. Она приёмы с даром хлеб ест. Её взяли, а теперь вот бросили. И по делом ей. Вы поймите. Поймите, Михаил Иванович, моё положение. Я вас люблю больше, чем кого-нибудь на свете. Ну, ну что же делать? Ну до сих пор я ещё могла жить у вас, а теперь теперь О, Маша. Я ничего не понимаю. Я решительно ничего не понимаю. Что ты такое мне говоришь? Ты у меня живёшь. Перекрестись, Маша. Ведь я старый степенный человек. Ведь все знают, что ты мне та же дочь. Я решительно тебя не понимаю. Нет, Михалончик. Вы меня понимаете? Да Да полна, Маша. Ты что, не шутя мне это говоришь? Мне теперь не до шуток. И ты можешь меня оставить? Я должна. Да куда же ты ну, куда ж ты пойдёшь? Куда-нибудь. Да нет, это взор. Это взор. Как это? И он, и ты, и все вместе. Ну, Маша, ну докажи, что, по крайней мере, что у тебя сердце доброе, не то, что у него. Ты да неужели все молодые люди такие? Николай Иванович, да же вы идите же в моё положение. Я не могу, я ей-богу не могу у вас Нет, остаться. Нет, Маша, я не могу позволить тебе уйти отсюда. Я отвечаю за тебя перед Богом и перед людьми. И вот что я намерен сделать. Либо я всё устрою по-прежнему, либо Ой. Послушай, Маша, Вот ты хочешь, чтобы тебя уважали, не правда ли? И и ты хочешь, чтобы никто о тебе плохого слова не сказал. Ну вот это слушай. Только ради бога, ты не считай меня за безумного. Вот видишь ли, ты останешься здесь. Я, Маша, ты останешься здесь, и никто, понимаешь, уже совершенно никто не будет сметь слово сказать Маша. Хочешь за меня выйти замуж? Какая <смех> бывает? Не, не прерывай! Не прерывай меня! Я сам не знаю, как мне эта мысль в голову пришла! Но я должен тебе ее высказать! Средство я согласен! Отчаянное! Но и положение наше каково! Ты сама виновата! Больно же тебе было пугнуть меня своим отъездом! Маша! Ведь чего я хочу? Чего мне хочется? Мне хочется, чтобы тебя уважали как хролеву! Мне хочется доказать всем, всем. Один дурак, мальчишка отказался от своего счастья, отказался. А я вот человек степенный, безукоризненный, как говорится, чиновник и перед тобой на коленях, дескать, Марию Васильевну удостойте. Вот что мне хочется всему миру доказать, я ему Петрой лечу, то есть. А да, вы валщик. А кто простой, простой. Ты пойми меня. Какой я тебе муж? Я предлагаю, Маша, тебе покой, тишину, уважение, приют. Вот что я тебе предлагаю. Ты хозяйка, ты госпожа, ты барыня. Ну, а я ширмы, понимаешь? Я ширмы больше ничего. Что ты на это скажешь? А как вы хотите, чтобы я теперь вам отвечала? Ты только скажи мне, что ты остаёшься. Вот нет, я буду так счастлив. Нет, ну, но остаться у вас я ведь не могу, если ну, я х... не могу вам ответить теперь. Как хочешь, как хочешь. Ты подумай. Но, Михаил Иванович, если бы даже не имею ли я право располагать вами? Ну за что же вы? Ну, вот цена. Да старому дорогому, как я такого счастья в синицу не следует. Господи, ты боже мой. Хоть ещё что? Ты мне только одно скажи, Маша, что ты остаёшься. Я в вашей власти. Если ты мне ещё раз скажешь, что ты в моей власти, я как перед Богом говорю. Я сейчас пойду на кухню и стану сапоги Маланьи чистить. Я остаюсь, Михаил Иванович. Остаёшься, душа моя. Добрый мой Михаил Иванович. Да. Да, это вы меня любите. Вы мне преданы. Да-да-да, это так. Вы не обманите меня. Вы не измените. Я могу на вас положиться. Но... Только по -по -по позвольте мне сейчас уйти к себе, Тогда а то у меня голова кругом идёт. Я пойду делать одолжение вашему. Всё. Так ты остаёшься. Остаюсь. Нын ну, слава Богу. Слава богу. Лишь бы ты была покойна и счастлива, а прочим не беспокойся, ради бога. <с> Но говорят, в таких случаях следует спросить у возлюбленной той счаsby, смею ли я дескать надеяться. Ну ты не бойся, я ничего у тебя спрашивать не буду. Напрасно. Вы можете надеяться. Вы нега вам чи. Можете надеяться. Что это она сказала? Ой. Можете надеяться. Ой. Ой, стой, стой, старый дурак, стой, что ты раскакался? Разве ты не понимаешь? Ой, Господи, тебя, Боже мой. да кто бы такой мог предвидеть это просто какие-то чудеса каких на свете не бывает тот отказывается маша остается а я вот по всей вероятности же я женюсь и на ком на совершенстве на каком-то ангеле да это сон это бред просто я в чуду хожу а петр ильич Вы думали, нас подкузмить? А нет же. Вот, шиш тебе, мой голубчик. Тут у меня и прежде сердце замирало, когда я их сватал. Ой, молчи, старый, молчи. А то, как, <связываю> а то, как я что-то задыхаюсь. Пойду, пойду на улицу немного пробегаюсь. А, куда это ты? На воздух, Филипп, на воздух. Немножко так пробегаться. Я сейчас, сейчас вернулась. Да что с тобой не случилось, Светик? Ничего. ничего. А что, Мария Васильевна так? Не, не вы не беспокойтесь. Она у себя в комнате. Я сейчас, я сейчас прибегу. Я сейчас приду, приду. Что это значит? Что это с ним случилось? Удар. Удар, голубчик, мне помоги. Удар. Ой, это с вами. С вами удар! Стратилат! Стратилат! За доктором скорей! Ой, батюшки! Да стратилат! Где же он, стратилат? Что вы изволите? За доктором скорей! Катерине Савишне дурно. дурно! Удар вот! Да перекрестись, отец мой! Ты что, с ума спятил, что ли? Какой удар? Да ведь вы сами! Да не со мной удар, а с ним! С голубчиком моим, с Михаилом Ивановичем! Вот с кем удар! Тьфу ты, мать моя! Как вы меня перепугали! Ну, как вам не стыдно, право? Ну, как же ты, батюшка мой, ты что, не видал? Или ты ослепил? Ведь у него и личико-то все перекосилось, и губки тоже. Удар, батюшка, удар. Поверь мне, вот у нас на днях лекаря нашего точно так же это хватило. Пьяница, правда, была отъявленной, даже отек весь. Ну, совершенно одно лицо. Ой, я горемочная, на кого же я теперь осталась-то? Ну, вот опять пошла. Эх. О, Миша, Миша, вообрази. Катерина Савишна уверяет, что с тобой удар приключился. Что-то в некотором смысле это справедливо. Я знаю, знаю, вас должно удивить, что я этак... Ну вот, постой, постой, все это объяснится, ну, со временем. Да что с собой, брат, ты как-то не себя. Может быть, может быть, и, ну еще бы. Филипп, а знаешь, свадьба-то, может, еще и будет. Ой, Ли, уладилось дело. Уладилось, да не с тем. Да. Не с кем, а с кем же? А вот узнаешь, Бог даст. Ну, обними же меня. Ну, изволь, я право. И поздравь меня. А ведь ты знаешь, Филипп, ты как всё равно причувствовал. Причувствовал. А <сих> что я причувствовал? Вы и вы меня обнимите, Екатерина Савиштовна. Обнимите. Вот так. Филипп, ты когда ездил в деревню? Да неделя это через три, а что? Ну ещё, да это время не оно может ещё быть. Или нет, нет? Тут не сглазить. Что такое, отец мой, что такое? Не расспрашивайте меня, друзья мои. Рас... Ну, лучше обнимите меня. Ну, обнимите меня вот так. Вот так. А Маша будет счастлива. Вот я как перед Господом Богом говорю. Маша будет счастлива. Вы все свидетели. Маша будет счастлива. Маша будет счастлива. Маша... Я был счастлив. Вы слушали спектакль театра российской армии «Холостяк». Пьеса Ивана Сергеевича Тургенева. Роли исполняли. Мошкин Николай Пастухов Вилецкий Артём Каменский Фон-Фонг Александр Разин Шпундик Михаил Еремеев Маша Ольга Васильева Екатерина Савишна Наталья Кочеткова Сазаменс Александр Чудко Маланье Любовь Зуболовская Стратилат Алексей Горячев Режиссёр-постановщик Михаил Чумаченко Режиссёр радио Вера Малышева, звукорежиссёр Владимир Романовичев, ассистент режиссёра Евгения Соколова, музыкальный редактор Людмила Власова, редактор Майя Романова. Российские театральные сезоны. у микрофона из фондов радио России